Глава д е с я т Черная година. Правильно вы говорите, Аршамбов. Правильно говорите. И у меня такое же ощущение, как у вас. Всего только десять дней назад мы выехали из Перегоро, а кажется, едем уже целый месяц. Путешествие оно продлевает ход времени. Нынче мы остановимся на ночлег в ш а т о р у Не скрою от вас, я очень очень рад, что завтра мы прибудем в б у р ж если, конечно, будет на то воля Божья, и я остановлюсь там для отдыха по меньшей мере на целых три, а то и на четыре дня. Меня уже несколько утомили эти аббатства, где вам предлагают скудный ужин и где даже не потрудятся положить вам в постель грелку. А все почему? чтобы дать мне лишний раз понять, как мол их разорила война. Только пусть эти обатишки не воображают, что е ж е л и они будут держать меня в проголоть и укладывать спать в покоях, где во все щели дует ветер, они на этом что-то выиграют и с них не потребуют десятины. К тому же мои люди тоже нуждаются в отдыхе, им и у п р е ь надо привести в порядок. И хорошенько просушить одежду, потому что от этого дождя одно только горе. Послушайте, как чихают вокруг нас силок мои служители, и ручаюсь, что во время нашего пребывания в Бурже большинство будет усиленно пользовать себя горячим вином с ванилью и гвоздикой. Но боюсь, что мне там особенно нежиться не придется. Разобрать послание из Авиньона, продиктовать ответы. Быть может, дорогой Аршамбо, вас отчасти удивили в ы р в а в ш и е с я у меня с л о в а в адрес папы. Таков уж мой нрав. Я действительно слишком с к о р на выражение своей досады, но я оснований у меня для этого немало. Поверьте, я не упускаю случая прямо в глаза ему указать на неумные его поступки. Соблаговолите ради предвечного с в я т е й ш е й о т е ц осведомить вас о том, что вы только что поступили не совсем разумно. Ах, если бы французские кардиналы вдруг не вбили себе в голову, что человеку нашего происхождения не пристало смиренно мудрее, смиренно мудрее мол н а д р о д и т ь с я и если бы с другой стороны итальянские кардиналы Капотчи и другие Не так уж рьяно настаивали на возвращении святого престола в Рим, Рим. У них в голове только их Италия. Капитолий заслоняет от них Бога. Но что особенно меня бесит в нашем и на Кентии, так это его политика в отношении императора вместе с Пьером Роже, я имею в виду Папу Климента Шестого. Мы целых шесть лет бились против его коронования. Его избрали, и очень хорошо. Пожалуйста, пусть правит. Мы же не против, но с коронованием его следовало бы подождать, держать это, так сказать, про запас, пока он не даст обязательств, которых мы хотели от него добиться. Я отлично понимал, что этот самый император. На следующий же день после мира п о м а з а н и я устроит нам н е м а л ы е н е п р и я т н о с т и Но как только наш обер возлагает на себя папскую тиару, он тут же начинает бубнить: примиримся, примиримся. А весной минувшего года он в друг решается: император Карл IV будет коронован. Таково моё пожелание, говорит он мне. Папа Инокентий принадлежит к тому типу правителей, к о т о р ы е д е й с т в у ю т энергично лишь в тех случаях, когда им требуется прикрыть свое отступление. У нас таких людей великое множество. Папа почему-то вообразил, что одержал огромную победу. Император, видите ли, дал обещание въехать в Рим лишь утром дня коронования и в тот же вечер отправиться во Свояси. Так что он мол, даже в Риме не заночует. Какая чепуха! Кардинала Бертрана де к о л у м б ь е Как видите, я назначил французского кардинала. Надеюсь, вы теперь довольны. Папа о т р я д и л в Рим, дабы тот возложил на голову богемца корону Карла Великого. А ровно через полгода в ответ на папскую милость. Карл Четвертый преподносит нам золотую буллу, где сообщает, что отныне папский престол не имеет никакого отношения к выборам императора. Отныне императоры избирают семь немецких курфюрстов, государства которых объединятся в священную империю. Другими словами, они раз и навсегда вносят порядок в свой великолепный беспорядок. А тем временем итальянские проблемы по-прежнему еще не решены, и никто не знает, кто и как будет осуществлять власть в Италии. Самое же важное в этой булле, чего п а п и н о к е н т и й не заметил, это то, что она начисто отсекает земное от духовного и требует независимости наций от папской власти. Это уж конец. Полный отход от принципа всемирного владычества, осуществляемого наместником святого Петра от имени всемогущего Господа нашего. Господа отсылают на небеса, а на земле творят все, что кому вздумается. И называется это т е п е р е ш н и м духом. Более того, этим кичаться. А я, простите, Аршамбо, за грубое слово, называю это Замазать себя глаза дерьмом. Нет, они не м о ж е т быть прежнего и т е п е р е ш н е г о направления ума. Есть просто ум, а с другой стороны глупость. Что же делает наш папа? Мечет громы и м о л н и и впадает в ярость, отлучает от церкви? Нет. Посылает императору дружественное послание, исполненное христианской кротости. И шлет ему свое благословение. О, нет, нет, я к этому руки не приложил, но именно на мою долю выпадет слушать в м е ц ц как будут торжественно оглашать эту буллу, которая не только отвергает верховную власть святого престола, но и несет всей Европе одни лишь смуты, беспорядки и беды. Хорошенькую жабу придется мне там проглотить. И при том еще мило всем улыбаться, ибо теперь, когда Германия отторглась от нас, нам надобно из последних сил спасать Францию, иначе на долю Богу вообще ничего не останется. Ох, будущее с полным основанием может проклясть этот 1355 год. До сих пор мы пожинаем его ядовитые плоды. А Карл Наварский? Что тем временем поделывает Наварский? Ну так вот, сидит у себя в Наварре и не может опомниться от радости, что ко всему, что он там в а в е н ь о н е намутил, на нас еще свалилось это напасть со Священной Империей. Сначала он ждал возвращения своего ф р и к е д е ф р и к а на который отправился в Англию вместе с Ланкастером и возвратился с его Кемергером. привёзшим ответ короля Эдуарда насчёт их планов, начерно набросанных в а Виньоне. к а м е р г е р от был в Лондон на сей раз в сопровождении к о л е н а Дублеля, столь ничего Карла злого, одного из участников убийства Карла Испанского. Этому самому Дублелю поручалось устно изложить соображения его господина. Карл Наварский был полной противоположностью королю Иоанну. Он умел л о в ч е любого нотариуса оспорить каждый пункт, каждую строку, каждую запятую любого соглашения. И напомнить о том, и предусмотреть это, и опираться на такие-то и такие-то х у т ю у м ы имеющие силу закона. А главное, уметь поурезать свои обязательства в отношении других. И раздут ь обязательство противной стороны. И пока что он не торопился варить кашу вместе с англичанами и на досуге наблюдал, какую кашу готовит французская сторона. Тут бы и показать свою сговорчивость королю Иоанну. Но сей государственный муж, уж если начинал действовать, то действовал не ковремени. Вдруг этот бахвал собрался идти войной? на отсутствующего и ринулся на Кан, приказав занять все норманские д замки своего зятя за исключением э в р е Что и говорить, славная к о м п а н и я которая за неимением неприятеля превратилась в непрерывную пирушку, и пришлась сильно не по душе норманцам. На чих ь глазах королевские лучники очищали их бочки с с о л е н ь я м и и чуланы со съесными припасами. А тем временем Карл Наварский преспокойно собирал свои войска. На его з я т ь граф де Фуа по имени ф е п Как нибудь при случае я вам расскажу о нем. Это не просто какой-то захудалый сеньор. Так вот Карл немножечко погромил графство Арманьяк просто так, лишь бы навредить королю Франции. Дождавшись лета, чтобы пуститься в морское путешествие без особого риска. В один прекрасный августовский день наш юный Карл высаживается в ш е р б у р е вместе с двумя тысячами своих людей. Король Иоанн II совсем обомлел, узнав об этом, одновременно и о том, что принц Уэльский, который в апреле того же года сделался принцем Аквитанским и наместником английского короля в г и е н е погрузив на свои суда пять тысяч ратных людей на всех парусах. Мчиться к Бордо. Правда, еще надо было дождаться попутного ветра. Ну и хорошие осведомители были у короля Иоана. Мы в а Виньоне видели, как на море готовится великолепная перекрестная операция, чтобы зажать Францию в тиски. Объявили даже, что вот-вот прибудет сам король Эдуард, который к этому времени должен был уже подойти к Джерси. Если бы разыгравшаяся буря не прибила его опять к портсмуту, так что можно смело сказать, что Францию в прошлом году спас ветер. Так как биться на три фронта король Иоанн не мог, он предпочел не биться ни на одном. И снова понёсся в Кан, но на сей раз п о д п и с ы в а т соглашение. С собой он прихватил двух своих бурбонских кузенов Пьера и Жака. А также Робера де Лариса, который снова успел войти в милость, как я вам уже об этом докладывал. Но Карл Наварский в Кан не явился. Вместо себя он послал мессиров де Лора и де Куарвиля, своих сеньоров, и поручил им вести переговоры. к о р о л ю Иоанну пришлось удалиться и оставить вместо себя бурбонов, которым он наказал лишь одно. Как можно быстрее прийти к полюбовной сделке. Соглашение было заключено 10 сентября в в а л о н и и В этом соглашении Карлу н а в а р с к о м у отходило все то, что было дано ему по Манскому соглашению, и даже чуточку сверх того. А две недели спустя в Лувре снова состоялась торжественная церемония примирения тестя с з я т е м Разумеется, присутствие обеих вдовствующих королев, мадам Жанны и мадам Бланки. Сир, кузен мой, перед вами наш племянник и брат, за которого просим мы во имя любви вашей к нам. И вновь широко открываются объятия, и снова примирившиеся лобызают друг друга в щеку, еле удерживаясь, чтобы не вцепиться в нее зубами. и снова клянутся, что все прощено, и впредь обоих свяжет честная дружба. Ах да, я совсем забыл сказать вам еще одну вещь, она имеет немаловажное значение. В число лиц, составлявших почетную свиту короля н а в а р с к о г о король Иоанн включил и своего сына, д о ф и н а Карла, которого з а г о д я назначил главным наместником Нормандии. От Вадрея на Эре, где кузены п р о б ы л е л и четыре дня, путь на Париж они держали вместе. Впервые в жизни они так тесно общались, скакали так долго рядом, так задушевно беседовали в часы дорожного безделья, обедали за одним столом и спали бок о бок. Его Высочество д о ф и н был полной противоположностью Карлу Наварскому. Первый долговязый, второй коротышка. Первый медлительный, а второй живчик. Первый м о л ч а л ь н и к а второй болтун. И первый, кроме того, на целых шесть лет моложе второго и во многих отношениях почти ребенок. К тому же д о ф и н страдал недугом, вернее сказать, был полуколекой. Стоило ему поднять какой-нибудь даже не слишком тяжелый предмет? или крепко сжать пальцы в кулак, как правая рука его тут же распухала и становилась ярко фиолетовой. Родители зачали его в слишком юном возрасте, и к тому же оба только-только оправившись от болезни, что и сказалось на ребенке. Но не делайте из моих слов поспешных заключений, хотя многие, начиная с самого короля Иоанна. Считает, что Дофин дурачок какой-то и что будет он плохим правителем. Я тщательно изучил его гороскоп. Помню, как сейчас было это двадцать первого января тысяча триста тридцать восьмого года. Солнце еще находилось в созвездии Козерога, прежде чем войти в созвездие Водолея. А Рожденные под знаком Козерога рано или поздно в о с т о р ж е с т в у ю т Если только они и к тому же наделены разумом. А зимы и посевы всходят медленно. Я лично готов скорее ставить на этого принца, чем на всех прочих тех, кто наделен привлекательной внешностью, если он сумеет избежать великих опасностей, которые угрожают ему в юности. А он их уже избежал. Правда, самое худшее еще впереди. Он сумеет еще показать себя настоящим правителем. Но надо признаться, что внешность не располагает к нему людские сердца. Ох, смотрите, ветер совсем разбушевался, да и ливень начался. Будьте добры, Аршамбо, опустите еще и те шелковые занавески. Лучше болтать в темноте, чем мокнуть при свете. И нынче вечером непременно скажите б р ю н е чтобы он накрыл мои н о с и л к и в о щ е н о й тканью поверх этих расписных тканей. Знаю, лошадям будет тяжелее, но ничего, станем чаще их менять. Да, скажу вам, я без труда представляю себе, как его высочество Наварский во время пути из Вадрея в Париж, а в а д р е й расположен в самом, пожалуй, красивом уголке Нормандии, и король Иоанн пожелал превратить его в одной из своих резиденций, по слухам там возвели нечто великолепное. Сам-то я не видел, но знаю, что казне это обошлось недешево. Стены сплошь р а с п и с а н ы золотом. Воображаю, как его высочество Карл Наварский с его величивостью и величайшей способностью легко заводить себе друзей, как старался он очаровать Карла Французского. Молодость охотно берет себе образец для подражания и как. Притягателен был для Дофина этот дорожный спутник, старший его на шесть лет, п р и т о м столь обаятельный юноша, который объездил чуть ли не всю Францию, столько навидался, столько натворил, разболтал ему кучу секретов и так забавно высмеивал королевский двор. Ваш батюшка, ваш король, очевидно, изображал меня вам совсем не таким, каков я есть на самом деле. Будем же союзниками. Будем друзьями, будем по-настоящему братьями, ведь мы действительно с вами братья. Идофин, которому было лестно, что его кузен такой искушенный, несмотря на юные свои годы, уже правивший королевством и при том такой приятный в обращении, не устоял и без труда был покорен Наварским. Их близость. В дальнейшем сыграла свою пагубную роль и стала впоследствии причиной многих бед и распри. Но ну, если не ошибаюсь, моя свита строится. Откиньте чуточку за навеску. Ага. Уже видно предметье. с Значит, въезжаем в Шатару. Не думаю, чтобы здесь нас встречали толпы народа. Надо быть слишком уж заядлым христианином или слишком заядлым зевакой. чтобы мокнуть в этой жиже, лишь бы поглазеть на н о с и л к и кардинала.